Иногда работа утомляла, и Маруся старалась в свободные минуты сменить обстановку. Под предлогом, что надо протереть столы на улице, она выходила, как говорится, проветриться. Она смахивала снег со столиков, когда ей в глаз попал солнечный зайчик. Она зажмурилась и отвернулась. Но лучик настырно лез в глаза, искал ее. Маруся вспомнила. Как в детстве, в классе шестом, она с подружками сидела на подоконнике и пускала зеркальцем солнечные лучики в глаза мальчишкам. Ребята при этом были на улице, и максимум, что могли, это только размахивать руками и грозиться оторвать косы. Бедные мальчишки, они думали, что с ними заигрывают. Вообще-то так и было. Но сейчас ей казалось, что девчонки будущих парней ослепляли, наверное, поэтому, повзрослев, они не видят очевидных вещей. Она сама уже нахваталась зайцев, что проморгаться не могла. Но как не отворачивалась, попадала под яркий шустрый лучик. Она прикрыла один глаз и осмотрелась. Нужно было найти этот раздражитель. Раздражитель стоял возле двери ресторана, И хитро улыбался. Максим Петрович держал в руках телефон и пускал ей в глаза солнечные приветы. — Да уберите вы свой прожектор! — потребовала она грозно. Хотя внутри как-то стало тепло, мягко и трепетно. Как будто нежные бабочки залетели в цветочную долину. От их прикосновения расцветали ромашки. Но Маруся была настроена категорично и сдаваться Максиму Петровичу не собиралась. Раз уж вести войну с конкурентами, то до последнего. «Взрослые люди так себя не ведут», — скверным голосом заметила она. «Ах, да, взрослые люди выкидывают мусор под чужие двери». Он направился в ее сторону. «Вы первые начали. Мы? Вы? Расчеты были теоретическими» и не подтверждались больше ничем, кроме личностной неприязни. Но если уж Маруся решила, что опасность от этого человека, она докажет всем о его подлой натуре. Вы в борьбе за территорию устраиваете нам неприятности. Но знайте, мы вам кафе не уступим. Это разве кафе? Не пойму, чем вы привлекаете клиентов? «Красотой и харизмой?» «Или, думаете, разноцветные фонарики развесили, и у вас клиентов прибавится?» «Прибавится?» «Может быть, может быть. Но что вы можете им дать? Кофе и конфетку?» «Я не собираюсь это с вами обсуждать. Вы наши конкуренты». «Мы не конкуренты мелкому бизнесу». Она фыркнула, развернулась и вошла в зал. Собиралась возмущаться, но Игорек смотрел ей за спину и расплывался в улыбке. «Еще раз добрый день!» Маруся оглянулась и возмутилась. «А что вам здесь понадобилось?» «Решил посчитать ваших тараканов и предложить освободить кафе», — усмехнулся он. Шутку оценил только он. «Это невозможно, а она еще хотела ему спасибо сказать» за отремонтированную коленку. Оно, кстати, больше не беспокоило. Вовремя одумалась. Невозможно быть таким наглым. Максим ей не ответил, а повернулся к Игорьку. Игорь. И как вам работается с такой? Он сбоку взглянул на нее. Она угрожающе смотрела. Сейчас любое слово было опасно. С такой. «К слову, интересно, вы, Маруся, где метлу паркуете?» «Возле вашего входа в ад», — парировала она. Игорек прыснул смехом. Маруся выставила ему ладонь, он по ней шлепнул. Образовалась команда против Максима. «То я и смотрю, у вас от феи до ведьмы две минуты разгона. Так как вам здесь работается?» — Нормально. А переходите к нам. Счастливая улыбка сползла с лица. Маруся возмутилась. — Эй, перестаньте переманивать наших сотрудников. — И много у вас сотрудников. Сколько бы ни было, все наши. — Игорь, в женском коллективе ведь сложно работать. Маруся прекрасно знала, что Максиму Петровичу не нужны новые сотрудники. И игорька он к себе на работу не возьмет. Но он настырно решил позлить ее в отместку за мусорный пакет: за оскорбление чая веником, за ехидную ухмылочку при виде официантки, которая разбила половину посуды, да и за поддержку игорька. Сейчас он начнет заманивать его большой зарплатой. Она явно представила, как Максим Петрович произносит сумму. Как открывается рот Игорька, он лихорадочно прикидывает и подло предает их с Никой. Быстро скидывает фартук, собирает вещи и перебегает в соседний зал. А Максим при этом самодовольно улыбается. И она не стала этого всего дожидаться. Это только мужики могут вести подлую войну. У вас предвзятое отношение к мужчинам. «Может, поэтому вы одна, Мария?» Маруся не пожелала отвечать на хамство. Она медленно вышла из застойки, подошла к двери и распахнула ее. Махнула в сторону улицы, что означало «проваливай». Максим Петрович осматривал прилавок. «Может, я хочу выпить вашего кофе?» «Уходите, мы не станем вас обслуживать». В открытую дверь просочилась парочка влюбленных и очень удивилась. Парень притормозил, девушка врезалась ему в спину. «Как хотите. Мы можем и в ресторан сходить», — проговорил парень. «Ой, это я не вам», — спохватилась Маруся. «Заходите, заходите». «Ну уж нет», — обиженно ответила девушка на приглашение. «Там добрее людей встречают. Пошли, дорогой». Они ушли, а Маруся так и стояла, держа дверь распахнутой. Злость разгоралась внутри нее. По ее цветочной долине давно ездил бульдозер, вспарывая нежные цветочки, а тень мужчины, очень похожая на инспектора СС, опрыскивала ядохимикатами. «Бабочки уже не летали. Я, наверное, тоже пойду». «Мне еще клиентов добрым словом встречать!» Маруся еле удержалась, чтобы не стукнуть его, когда он проходил мимо нее. Надо было бросить его еще в бассейне. «Спасибо. Можете закрывать дверь», — разрешил Максим и посоветовал. «А лучше закрывайте кафе». Маруся пыхтя зашла за прилавок и устроила перестановку посуды. Дело ненужное, но нужно было для того, чтобы чем-то себя занять. Она переставляла стаканы и влются с места на место, а раздраженные мысли не находили себе покоя. Как она могла еще подумать, что будет флиртовать с Максимом Петровичем? Он же монстр, ужасный человек. С таким не то что флиртовать нельзя, такого нужно обходить стороной. И не дай бог он посмотрит в ее сторону. Что именно может произойти, если он посмотрит на нее, она не знала, но чувствовала. Что-то ужасное. Он же все разрушающее существо. Бесит ее, бесит, бесит. Идея флиртовать пришла в ее голову в недобрую минуту. Да, иногда посещают глупые мысли. Игорек удивленно на нее взглянул, и она поняла, что сказала это вслух. Она очнулась от морока и заметила, что Игорек ходит за ней следом и выставляет посуду на прежние места. «Это просто возмутительно! Он еще у нас клиентов отбирает и сотрудников переманивает!» «Я ему устрою», — пообещала Маруся. «Я это так не оставлю!» Не раздумывая, она накинула дубленку и, не стирая с лица воинственные эмоции, пошла в ресторан. Максим Петрович лично встретил ее в зале, как будто знал, что она помчится за ним следом. Он разговаривал с администратором зала и посматривал на дверь. Маруся тут же приступила к моральному уничтожению. Для этого ей необходимо было найти повод. Окна были настолько затонированы, что еле-еле впускали дневной свет. На то был расчет. С улицы они не просвечивались, а люди, сидящие внутри, не отвлекались на прохожих и были заняты только меню, винной картой и едой. «Ансамбль из нестерпимо приглушенного света». Матовых скатертей уютной атмосферы, манящих ароматов и тихой музыки позволял расслабиться и выдохнуть напряжение трудового дня. Это было второе посещение ресторана. Если первое было в разведывательных целях, то второе – военная вылазка. Приятная музыка радовала сердце и ухо. Ах нет, два уха. Но Маруся в этом себе не признавалась. Она продолжала врать и убеждать себя, что у конкурентов все плохо, грустно, мрачно и неприятно. И, кажется, даже убедила. И когда Максим Петрович выявил желание лично проводить ее к столу, она скверным голосом констатировала. Безнадежная тоска. Что? Грустненько здесь у вас. «У нас лучше. У вас проживает граф Дракула?» «Мария, это в вас зависть или вредность играет?» «Я уже не в том возрасте, чтобы во мне что-то играло». Максим Петрович усмехнулся. «Вы вроде не старуха, а брюзжите». Маруся усмехнулась. Такую улыбку она дарила только врагам. «Это вы вредничаете?» потому что не можете расширить свою территорию». Она придирчиво осматривалась по сторонам, заглянула в каждый угол, на потолок, на полы и столы. «Если на каждом шагу будут темные мрачные рестораны, то люди в парк перестанут ходить. Дайте людям глоток свежей свободы». Она заказала официантке латте. Решила провести разведку ответным заказом кофе, при этом не расплескав злой умысел. Если уж расплескать, то так, чтобы залить злостью Максима Петровича. «Маруся, а в кино пойдем?» Вопрос прозвучал неожиданно. «Максим Петрович, а вы что, решили за мной преударить? Поэтому я вас вижу чаще, чем подругу». «Я думал, озаряю вашу жизнь», — засмеялся он. «Поэтому вы пришли ко мне в ресторан». «А вы оптимист», — развеселилась она, вопреки настрою расплескивать злость. «Да, я сначала решил извиниться за случай в бассейне. Теперь решил приударить, как вы выразились». «Это у вас план по захвату территорий», — догадливо подняла палец к небу Маруся. «Почему вы во всем видите подвох? А что мне от вас еще ожидать? Вы в бассейне экспериментировали надо мной. Я извинился. А я не простила». Мысленно она решила, что просьбы не исполняет. Не золотая рыбка и не джин. Но если уж быть честной с собой, то можно было признаться, что война надоела. И хотелось романтичных свиданий, танцев до утра, поцелуев в бассейне, объятий возле фонтана, разговоров о всякой ерунде. Бесчувственный железный конкурент на глазах превращался в симпатичного мужчину. Оставалось только признаться в этом себе и не спорить, и не переубеждать. Но это было сложно, ведь Максим Первый начал войну. Официантка принесла два кофе. Маруся распаковала трубочку, засыпала сахар, размешала и отхлебнула. Все делала машинально. «В кино пойдем?» – прервал он размышление. «Нет!» – выкрикнула она и тут же себя отругала. «Блин! Зачем она отказала?» «Да еще и так грубо!» «Теперь нельзя согласиться. Хоть и хочется!» Маруся решительно была не согласна с собой. Это надо же было своим скверным характером испортить весь день, а день преподнес много приятных сюрпризов и неожиданных открытий. Вот всегда с ней так. Постоянно с ней случается такое, из чего сложно выкрутиться человек-неудача, созданная собственными руками, то есть языком. Она другими глазами смотрела на Макса. В какой момент она поменяла о нем мнение? Неужели она влюбилась? Что? Какой влюбилась? Ты это дело брось. Еще не хватало. Пообщавшись сама с собой в собственной голове, Маруся потребовала от голоса разума кричать во все горло, когда влюбчивость посмеет еще раз проснуться. Разозлившись на себя, она готова была порвать весь мир. — Вы расстроены? — Сверхъестественная проницательность, — похвалила Маруся. — У вас тайная миссия на этой планете — бесить меня. — Как вам наш кофе? — Какая бесподобная, прекрасная, ароматная, потрясающая дрянь! Максим Петрович прыснул смехом. А вы просто бесподобная. А запах у вас тут такой? Она ввела рукой вокруг. Печете булочки с селедкой? Максим Петрович усмехнулся. Маруся оставила стакан и молча поднялась. Пока она шла к выходу, он сказал. В кафе проводка плохая. Мы в ресторане первым делом проводку поменяли. Поверьте, это может закончиться пожаром, а у вас сигнализация не работает. Это может плохо кончиться. И все-то вы знаете. Уроки жизни и не такому могут научить.